Куда от этого для них не будет, а вам тоже, чем меньше с этой шершавой детворой возиться, тем легче. Есть о чем беспокоиться. Ведь не переделаете. «Одна, конечно, не переделаю», — согласилась девушка. «Но если бы нас, думающих как вывод, что в этом деле следовало бы прислушиваться к желаниям и требованиям самого народа, если бы нас, говорю я, было больше, да если бы к нашим голосам присоединилось сельское духовенство, вы, например, первые могли бы, мы...» Туховенство, перебил ее отец Никандр. Покорнейше благодарю. Будет с нас уже довольно. По крайней мере, что до меня лично, я умываю руки. Я попытался учить в отсутствии вашего предместника. Арестовали тут было его с жандармами за какие-то там знакомства. И что ж, кроме неприятностей, земского права и до запросов и глупой переписки с училищным советом ничего не нажил. По какому де праву позволил я себе преподавать, не спросив, видите ли, предварительное у них разрешение. «Даже вознаграждения никакого не дали. Да мало того, свозбудили даже сомнения в моей благонаверенности. Вопрос подымали. Ну, их махнул он на рукою. «Наши земские воротилы нынешние», — вступил в разговор отец Макарий. «Изволите ли видеть, желают как можно дальше держать сельскую школу от духовенства, лишить его там по возможности всякого влияния. Поэтому, между прочим, и плату нищенскую за преподавание закона Божия назначили, да еще ограничили его одним платным уроком в неделю» а в остальные дни, если хочешь, то безвозмездно. «Я уж и не зарюсь на нее, на плату-то. Всю батюшке предоставил», — кивнул отец Никандр на тесте. «Надо же и ему, старичку, иметь какую-нибудь свою копейку». «Ну да это что, не в деньгах суть», — перебил его отец Макарий. «А главное, что разные господа агрономские, вот, считают себя призванными мешаться в школьное дело. Крестьяне, например, особенно любят, чтобы детки их дома читали, им что-нибудь духовно-нравственное или историческое». Ну а из школы благодаря агрономским подсовывают им о швейцарской демократии или больше все по естественной истории, про разные там суставчики, членчики да щупальцы у насекомых. Ну и не считают, конечно. О которой учительницы просят управу пополнить им библиотечки, согласно желаниям крестьян, отказ. Денег, мол, нет. А жертвовать из земского сундука на женские курсы в Петербург по 100 рублей, да на издание каких-то там учебников на грузинском языке, «На это сделайте ваше одолжение, денег всегда сколько угодно. Ну и понятно, если крестьянин такие школы не больно-то жалуют. «Но ведь нельзя же и без них», — возразила Тамара. «Нужна же, наконец, хоть какая-нибудь школа». «Она и есть», — подтвердил отец Макарий. «Не думайте, есть. Народ, я вам скажу, — продолжал он, — стремится к грамоте, помимо земской помощи и независимо от земства. Он заводит себе свои собственные школки грамотности с хожалыми учителями». «Нужды нет, что учит там какой-нибудь отставной солдат или дьячок заштатный. Ему верят». «А почему?» «Потому что не верит мужик земской школе». «Даже более. Многие выластные правления избегали и извещать-то управу. Потому, значит, боялись, как бы деятели наши, да сеятели, не внесли и в эти их школки своих нынешних начал. Вот что-с». «Да что же это за начало, такие особенные?» – спросила недоумевая Тамара. «Ведь то, что преподается в школах, утверждено правительством». И по правительственным же программам, и по рекомендованным пособиям, так в чем же дело. А вот поживите, увидите, уклонился от прямого ответа Макарий. И что замечательно, продолжал он, школа к этих больше всего оказывается в тех местностях, где больше земских школ. А это что значит? Это значит, что против каждой земской школы крестьяне ставят свою контршколу. Вот оно что с. Все это в связи с сегодняшнюю сценой в классе послужило для Тамары поводом к новому и еще более горькому разочарованию. А она-то как надеялась на свою новую деятельность, на ее плодотворность, и что же? С самого первого шага уже приходится с горечью убеждаться, что все это чуть ли не одно громадное недоразумение, или еще хуже, одна фальшь, которая, если еще и держится кое-как, то лишь чисто искусственную приманкой для крестьянских маток на совсем постороннюю льготу по воинской повинности. Неужели и везде так? Неужели и всюду то же самое? Что же будет далее? Как идти у нее делу, если в ней самой уже подорвана в него вся вера? Поневоле руки опускаются. Э, полноте, чего там? Есть о чем печалиться. Пойдемте-ка лучше обедать, а то щи простынут, предложил ей молодой батюшка.